Глава пятая. Ненастия Не зря маленькие догоны считаются первейшими космогонистами и метеорологами во всей Африке. Ближе к ночи их божества, братья Номма, обратились в монструозное существо, состоящее из шевелящегося песка, камней, сухих веток и верблюжьих экскрементов. Монстр поднялся над песчаниковыми скалами плато Бандиагара во весь свой исполинский рост. Нигом засунул улыбающуюся луну вместе с лучезарными звездами в шуршащие карманы пыльного халата Гондуры и зашагал по великой пустыне, равной по территории всей Бразилии или большей части Сибири. Свирепая красно-желтая буря, поднятая близнецами Номма, Вмиг долетела до редколесия из суховатых акаций рядом с внутренней дельтой реки Нигер. И смурная девица, сидевшая в палатке из шкур муфлона и козы, принялась более тщательно заматывать голову плотной куфией. Снаружи гудел ветер, но обитателей бедуинского шатра, надежда закрепленного на прочных деревянных дугах, шум не беспокоил. Правда, стало очень душно и почти жарко. На мужской, восточной половине, в паре шагов от нее, дядюшка Орион и Орел, сидя на коленях, стучали нардами, подсвечивая фонариками на генераторах, работающих от сжимания и разжимания ладоней. Трик-трак, трик-трак, трик-трак. В игре она не разбиралась, но по довольному хмыканью старика и яростным скриком орла было понятно, что побеждал опыт. — Куда это ты в бурю собралась? — прогундосил злившийся после очередного проигрыша птенчик. — Лучше скажи, зачем цветочной эссенции надушился, — сказала она. Целый флакон на себя вылил. — Как зачем? — У меня с тобой первая ночь под одной крышей. Значит, на романтику настроился. Тогда зачем саранчу с чесноком нажарил, да еще вонючую тарелку сюда притащил? — Это же афродизиак! Небось, не слышал у своих арабов такое слово? Тебе помыться, Орел, как следует, хотя бы песком. — Если ты мне спинку потрешь, то давай, — визгливо отреагировал он, — и все остальное, не откажусь. — Опять! — неубедительно произнес дядюшка Орион. Его лидерство с прибытием легендарного джихадиста Амара Хамахи должно было вот-вот закончиться. Пускница Йеменской военной академии вздохнула. На родине ее научили сидеть в засаде подолгу. Терпеливо и совсем не уставать. Но этот юнец с очевидными признаками биполярного расстройства сумел утомить всего за полдня. «Зачем тебе я?» — спросила она. «В тюрьме ты наверняка сам кого-то натирал. Вспоминай и наслаждайся». Не дожидаясь еще одного хамского выпада, она сдвинула круговую дверь ограду, сплетенную из стеблей из лаков, и выбралась наружу. Вход в бедуинскую палатку всегда с южной стороны, а джип они припарковались с северной. Видимость была нулевой. Под гнетом яростного ветра ей пришлось встать на четвереньки. Наверное, высоко над землей, по обшивке МКС, сейчас также ползет какой-нибудь русский космонавт. Но даже в открытом космосе ему комфортнее, чем ей. В скафандре чистый кислород. В жилом модуле его ждут астронавты, вменяемые люди, хоть и американцы, с хорошим образованием, они беглые африканские уголовники. Спустя пару минут, почти задохнувшись, она по-пластунски подползла к колесам, наполовину засыпанным песком. Ей пришлось напрячь мышцы, чтобы открыть дверь, и она забралась внутрь внедорожника. Вала Аллаху, Господу миров! Не обращая внимания, как братья Номма раскачивают огромный внедорожник из стороны в сторону, достала из-под сиденья спутниковую трубку — и набрала номер стаера. «Ассалям алейкум, господин майор. Как ваши дела?» «Мир и тебе. Ты вроде уже звонила сегодня из местечка Фьор... Пу, прости меня, Аллах. Из коммуны Фредериксхавн, из городка Скагин. Да, так проще. Из датского Скагина. Господин майор, вы не могли бы зайти в интернет и посмотреть информацию на одного человека по имени Хамахи?» Амар Хамахи. Я многое узнала сама, но хочу кое-что подтвердить. У вас нет интернета? Я был лучшего мнения о Дании. На Балтике штормит. Очень сильный ветер. И на побережье перебои с электричеством. Я и слышу. Голос странный. Тебе повезло. Я как раз у компьютера. Перезвони через полчаса. Помнишь, какой у нас в Йемене тормозной интернет? Стайер дал отбой и она посмотрела на тактические часы. Держаться полчаса в этой душегубке будет непросто. Воздух был переполнен пылью. По спине, животу и ногам бежали струйки пота. Хорошо бы утром отойти от шатра подальше в пустыню, если буря стихнет, конечно, раздеться и помыться сухим способом, как это делают кочевники. Ни ко времени вспомнился гостиничный номер с кондиционером и ванной, где из обоих кранов щедро бежала вода. Тогда, в начале осени, у нее возникли непредвиденные сложности с одной особой миссией, и ей пришлось задержаться в Тимбукту. Впервые в жизни она пошла устраиваться на ночевку в гостиницу. Благодаря декоративным линзам, добытым поставщиком повстанцев, ее зеленые глаза стали обычными черными. Яркий, многоцветный, как это распространено среди местных женщин, хиджаб – и очки в серой оправе с простыми стеклами завершали образ симпатичной, но простенькой сотрудницы гуманитарной миссии с незапоминающимся названием. Она спросила хозяина, и черный двухметровый консьерж указал на круглоголового толстяка в «Желтой олимпийке, читавшего у маленькой конторки. Симпатичный отельер, вопреки традициям, протянул ей руку. «В исламе так не принято, но я самый начитанный из всех фульбе». «Меня зовут Баба Фаер. А ты кто?» Разговаривая с ней, он листал справочник, сгоревшая библиотека братьев Люмьер, издававшаяся в Алжире. Там обычно публиковались занимательные, но несистемные сведения вроде таких. Три президента Израиля родились в Белоруссии. А вот еще посмотрите на фото пистолета Беретта 1934, из которого застрелили Махатму Ганди. Она помахала перед его носом удостоверением на имя Аль-Мадинат Аль-Мунаварра, гражданки ЮАР. Толстяк предложил поболтать на первом этаже в баре. Ей понравилось открытое добродушное лицо из дурацкой синей тагельмуста на башке, и она согласилась. В тесноватом помещении с пятью пластиковыми столами наличествовали египетское пиво и вино Мерло с криво наклеенной этикеткой. Но отсутствовал сладкий бедуинский чай, только за это можно было поставить заведению жирный плюс. В свои двадцать пять Смуглянка впервые сидела в кафе без вооруженного родственника, как это принято в родном суровом Йемене, да еще в компании с чужим мужчиной, пьющим пиво. Огромный черный бармен Оскар сварил ей прекрасный крепкий кофе. На барной стойке стоял радиоприемник, настроенный на волну государственного радио из столицы Бамако. В Танзании в возрасте 57 лет умерла самка черного носорога по кличке Фауста. Это был самый старый носорог в мире. Местные жители заметили ее в кратере Нгора-Нгора еще в 1965 году, когда ей было три года. Она свободно прожила в кратере 54 года — На последнее время из-за проблем со здоровьем провела под наблюдением танзанийских ветеринаров. К сожалению, у Фаусты не было детей. Восточный черный носорог — вид, находящийся под угрозой полного исчезновения. «Из какого ты города в Юар-Маденат?» мадинат? спросил Баба Фаер, но в лицо не посмотрел. Он пытался ее проверить, будучи, скорее всего, осведомителем французской секретной службы ДГСЕ — либо стукачом местного Министерства Безопасности. Его добродушие и открытость — бутафорское прикрытие, как и ее очки от фальшивой близорукости. Из Притории. «А, мой однокурсник живет в Притории. Я был однажды у него в гостях. А в каком районе ты живешь, Мадинат?» Она сделала вид, что не услышала вопрос, наклонила голову, отпила крохотный глоток кофе, И тут же спросила сама. «И как вам наша притория? Вы жили, конечно, у друга? Или все-таки в отеле?» «У друга, в Санисайде. Знаешь такой район?» «О, Санисайд — небезопасный район». Маденат вздохнула свободнее, поскольку про Санисайд как раз запомнила, когда летом готовилась к особым мероприятиям и читала материалы и о ЮАР в целом, и о мегаполисе, где якобы родилась и выросла. Там же на юго-востоке очень плотная застройка, сказала южноафриканка и пожала плечами, как бы извиняясь за недостатки родного города. И люди вынуждены жить буквально друг на друге. Да, точно! Баба обрадовался. Опасный район. Там одни нигерийцы. Нас с другом чуть не зарезали дважды. А я живу в южном пригороде, где намного спокойнее. На! снова воскликнул баба. Значит, там белые живут? Да, это район богатых белых, но я из смешанной франко-арабской семьи с достатком ниже среднего. А, знаешь, Мадинат, я все мечтаю покататься на горных лыжах в ЮАР, в этом самом э, месте. Ну как его, напомни, плиз. Наверное, вы говорите о горнолыжном курорте, который находится в Драконовых горах, в провинции Квазулу-Натал, рядом с Лесото, не так ли? «Точно!» — обрадовался Баба и поднял вторую кружку пива. Скири сорт. «Надо будет позвонить туда в следующем июне!» э, «Мадинат, а правда ли, что у вас похищали англичанина, игравшего Шерлока Холмса?» «Да, было дело. Актера Кэмбербэтча. Но очень давно. Писали, он даже заплакал, когда черные парни доставали его из багажника после освобождения». Ну, белые у нас в ЮАР теперь частенько плачут. Пора было переключать не в меру любопытного ательера на местную проблематику. И она рассказала, что приехала на север Мали по делам женщин и детей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства. «Мы мониторим синдром в различных конфликтных зонах», разъясняла она, с любопытством глядя, как баба Фаер лакомится холодным пивом. «Этот синдром мы называем... «Поствоенным или ПТСР? У нас тут постоянно заварушки, но я никогда не слышал про ПТСР», — вежливо произнес толстяк, слизывая белую пену с губ. «И что это? Проблемы со сном, раздражительность, частые пугающие мысли». На! Да, тогда ПТСР есть у большинства людей в Сахаре». Он улыбнулся и откупорил еще одну бутылочку. «А может, даже у всех». По данным нашего университета, худшие страны для женщин — Южный Судан, Ливия и, к сожалению, ваше Мали. Мадинат, я тут прочитал, к примеру, в Пакистане одна христианка, мама четырех детей, попила воду в деревне из священного колодца. И местные мусульманки обвинили ее в том, что она осквернила воду. Ее оправдали, но целых восемь лет бедолага ждала смертного приговора в камере. Вала Аллаху, что оправдали? О, да. Но разве в каком-нибудь Пакистане женщины живут лучше, чем в нашем Мали? У нас такого мрака нет. Правда, и воды нет. Исследования нашего университета были проведены в 167 странах. Учитывались критерии доступа к банковским счетам, наличие достаточных рабочих мест и безопасности. Она хорошо подготовилась к особым заданиям. Говорила весомо и доказательно. Запросто могла бы засыпать цифрами любого усомнившегося в ее гуманитарных компетенциях. «Какие еще банковские счета?» — удивился Баба Фаер. «У нас на тысячу километров нет ни одного банка. Наши координаторы платят мне и другим сотрудникам миссии только за мониторинг населения. Обработка социологических опросов, анализ и выводы целиком на их совести». «Ясно, Мадинат». Толстяк кивнул круглой головой и потерял интерес к ее странным занятиям, связанным с ПТСР. Теперь можно было потрясти его самого. Еще в детстве Баба Фаер пристрастился к чтению, что не совсем обычно для мальчиков фульбы. Вожди племени скинулись и отправили его на учебу во Францию. В студенчестве он промышлял перепродажей легких наркотиков в порту Марселя, тем не менее учился хорошо, умудрился уберечься от совсем уж скверных историй и, получив диплом инженера, занялся бурением скважин на большой глубине в Египте. Скопил денег, вернулся на родину в Тимбукту с мощной буровой установкой для глубоководных скважин и тремя немецкими пожарными машинами. — И поэтому тебя называют «Фаер», — догадалась она. — А, да. В детстве отец подарил мне игрушечную пожарную машину. С тех пор и повелось. И часто в Тимбукту случаются пожары, «Нет, но теперь тимбуктинцы гордятся, что у них есть пожарная охрана, как в нормальном городе. Послушай, если тебе, аль понадобится помощь, обращайся». Он отхлебнул из десятой по счету кружки. «Я самый умный у фульбе. Я первый фульбе отельер Ни у кого из Фульбы нет собственных пожарных машин. А у меня есть». А еще в его отеле была вода. Много воды. Вала Аллаху, Господу миров. Вечером она забралась не в постель с антималерийной сеткой, а в ванну, наполненную теплой водой и ароматной пеной. И в тишине провела ранжирование текущих проблем по степени важности и отсутствию перспектив с их решением. Первое. Государственный переворот в столице — Сепаратистское восстание Туарегов и французская оккупация привели к хаотичному межобщинному насилию на огромной территории. Вторая. Война за независимость Туарегов обернулась бестолковщиной с элементами терроризма. Третья. Лица всех местных неудачников замотаны тряпками опостылившего синего цвета. Четвертая. Куда не приедешь, везде острейший дефицит воды и электричества. Пятое. В пустыне нет интернета, а ей хотелось бы иногда заглядывать в соцсети. Для дела, разумеется. Тогда же, лежа в ванне, она услышала, как радиоприемник в комнате, настроенный на волну радиостанции Свободные Тимбукту», бормочет о проведенной ею на днях особой миссии. По сообщениям группы мониторинга ООН, на еженедельном рынке в Талатае, область Гао, Неизвестная женщина в темной бурке несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния убила Бубакара Ульт-Абидина по кличке Буба. Женщине удалось скрыться неопознанной. Об убитом Бубакаре Ульдабедине известно, что на прошлой неделе он объявил о создании группировки «Эмират Великой Сахары» и демонстрировал на рынке отрезанные головы двух неизвестных мужчин а также распространял листовки с призывами к боевому джихаду. Умя неделями ранее, этот же Буба в сопровождении своих людей на нескольких мотоциклах напал на деревню Инуэлан. В ходе мотоциклетной атаки было убито пятеро гражданских лиц, в том числе известный мусульманский монах по имени Тиджит. Она долго разглядывала свои руки. Из-за обезвоживания, покрывшиеся тусклым налетом, и ногти, потерявшие естественный блеск. Пункт о дефиците воды в списке текущих проблем пришлось переместить на первую позицию. Она попыталась убедить себя, что как только окажется в стране, где будет вдосталь воды и здоровой пищи, то и проблемы со здоровьем исчезнут. Но паника, увы, не растворилась в ароматной пене, а наоборот усилилась. Сообщение по радио тоже радости не добавило. «Все». С нее особых миссий. Раньше поручение по миссиям ей давал лично командующий туарехскими повстанцами Ибрагим Гали, но в последнее время это делали его заместители. И, если честно, она начала опасаться, что под видом операций против нелюдей ей начнут подсовывать коммерческие заказы. Но уезжать из пустыни было нельзя. Никак нельзя. Еще в детстве она поклялась Аллаху и самой себе что все дела будет доводить до результата. Она несколько раз глубоко выдохнула-вдохнула, погрузилась с головой в воду и повела мысленный счет почти до обморочного состояния. Рекорд с задержкой дыхания не получился, но эвакуацию из Сахары она отложила до полного завершения крайне запутанного семейного дела. Время, запрошенное Стайером на поиск информации в интернете об Амаре, Хамахе и Стекло — Лицо девушки заливал пот. В щелястом джипе, раскачиваемым ураганным ветром, не дышалось даже через арабский платок куфию. «Алло, господин майор!» «Да, послушай, а этот твой хамахи, оказывается, был советником ливийского лидера Муамара Каддафи. То есть он наверняка военный специалист высокого уровня. Ты записываешь?» «Я запоминаю. У меня тут в Дании даже электричества нет». Когда случилась Ливийская революция, взбунтовавшиеся граждане стали таскать своего любимого вождя Каддафи по улицам в голом виде, Амар Хамахи исчез из Ливии и вскоре объявился в Саудовской Аравии в должности консула Республики Мали. В сети нет ни одного упоминания, как он проявил себя на дипломатической службе. Но, видимо, в Саудии его сильно покусали местные ваххабиты — поскольку вскоре он всплыл в стоп-листе ООН как командир террористической организации, действующей на территории Западной Африки. «Что, господин майор, повторите? Хамахи в списке ООН как руководитель террористической организации. Алло, ты меня слышишь?» Только бы не потерять сознание. Она решила, что сейчас самое время проверить свой характер и попробовать как-нибудь пошутить. Значит, он стал самым опасным человеком в Лондоне после профессора Мариарти. Да, до сих пор среди аборигенов ходит легенда, как однажды он прополз по дну высохшей речки и освободил раненого человека из лап огромного льва. Что? Не ты одна в детстве читала Канан Жаль, что вас нет рядом, господин майор. А все воля Аллаха. И, кстати, в интернете нет фотографий о Хамахи. Или хотя бы его словесного портрета? Ни одного фото? Есть одна фотография, но такого качества, что непонятно. Хамахи это? Иванка Трамп или Кимирсен? Моя версия, кто-то за ним тщательно подчищает в интернете. Может, он просто никому не интересен? Не думаю. В 1988 году ливийский диктатор Муамар Каддафи приказал взорвать пассажирский самолет авиакомпании «Пан Америка» Вот нашел в интернет закладки. От взрыва лайнер упал с эшелона в 10 тысяч метров, полностью разрушился, и его горящие обломки рухнули на шотландский город Локерби. Погибли 270 человек, в основном граждане США и Великобритании. Твой клиент, Амар Хамахи, тогда трудился на посту военного советника Муамара Каддафи. И ты думаешь, он действительно никому не интересен? — Вы, как всегда, правы, господин майор. — Послушай, если тебе вдруг понадобится срочная эвакуация из этой твоей Дании, только скажи, пуситы отдали моему следственному департаменту самолет итальянца, помнишь? Того убитого министра авиации из Самалиленда. Прощайте. Она уже почти задохнулась, но все же добавила вежливое спасибо. На восточной половине шатра дядюшка Орион и Орел... По-прежнему стучали нардами, подсвечивая игру ручными фонариками. Трик-трак. Жик-жик. Монотонным звуком добавилась чавканье птенчика, лакомившегося саранчой, зажаренной с чесноком в масле. Он не спеша отрывал колючие лапки, отделял голову насекомого с несъедобным кишечником и отправлял крупное тельце в рот. Живал с удовольствием. Она с трудом отдышалась. «Итак...» Амарха Махи оказался террористом. И Организация Объединенных Наций объявила об этом официально. Для нее, выпускницы военной академии, слово официально являлось ключевым. Официально означало, что информация о человеке проверена и подтверждена национальными и международными структурами. С одной стороны, она обязана перед Аллахом и перед собой, конечно, узнать, почему после побега из Триполи через несколько лет в далеком Йемене ее маму убили кошмарнейшим способом. С другой стороны, обладатель информации, которого она искала в пустыне долгие семь месяцев, оказался террористом. Военная Академия ее учили ненавидеть этих людей системно. Они разрушают уклад жизни многих миллионов людей и препятствуют прогрессу. Поэтому на них следует смотреть через решетку тюремной камеры, а еще лучше, как говорил инструктор Гленн, через прицел надежной снайперской винтовки. На сегодняшней ночи она так и жила. Но утром, когда приедет Амар Хамахи, ей придется разговаривать с ним чуть ли не по душам. Ей смертельно захотелось спать. — Дядька Шкарион, сколько еще продлится саму? — спросила чтобы отвлечься от тяжелых противоречивых мыслей да и скоротать тягучее время. спрашивая о местной погоде, не спрашивай. На все воля Аллаха. «Раньше песчаных бурь зимой не случалось, мадемуазель Медина», ответил старик, размышлявший, как бы побыстрее разгромить орла и завалиться спать. «Утром обычно ветерок дует с магриба, а после полудня с востока. Это когда? Зимой». Но раньше настоящие бури начинались гораздо позднее, в феврале-марте. Климат на планете меняется, слышала? Глобальное потепление и все такое. Другими словами, вы не знаете. Ну почему же? Может, три дня будет дуть, а может, и всю неделю. «Послушай, Медина», — сказал орел, облизываясь в темноте, как гиеновидная собака рядом с уже распробованной добычей. «Нам с тобой надо мириться». «В присутствии такого воина пустыни, как Хамахи, нельзя вести себя, как грызуны-гунди». «Давай». «Но при чем тут грызуны-гунди?» «Мы с тобой говорили, что следует помыться песком, и ты будешь тереть мне спину». «Разве я это говорила?» ну, «Неважно». «Грызуны-гунди расчесывают себя гребнями. У них такие неприметные белые гребешки есть на задних лапках. Короче, давай мир». «Хорошо». С этого момента обещаю держать себя в руках. А грызунов-гунди покажу тебе, как только буря стихнет. Кстати, они тоже очень вкусные. Она промолчала. И орел, наконец, заткнулся. Она прикрыла глаза. Можно попытаться вспомнить симптомы биполярного расстройства из факультативного курса военной академии, напрямую относящиеся к личности птенчика. Первое. Резкие перепады настроения. Второе. Нарциссизм. Третье – иллюзорное превосходство. Четвертое – неадекватная оценка ситуации. Пятое – внезапная немотивированная агрессия. Шестое – повышенная сексуальная активность. Нестабильные паттерны личности начали складываться еще в детстве, когда мама на его глазах села на верблюда и растоптала брата-близнеца. Это и спровоцировало в дальнейшем развитии биполярное расстройство, В подростковом возрасте он зарубил мать мечом Такубой. В тюрьме поведенческие аффекты приобрели отрицательную динамику. Можно попросить при следующем разговоре со Стайром прислать из Йемена посылку с препаратами лития и медикаментозно снять гипоманиакальный синдром у Орла. Но ведь господин майор начнет интересоваться, зачем она из нищего Йемена в счастливую Данию дефицитное лекарство заказывает». Что за глупости в голову лезут? Это усталость и постоянный стресс. А вообще, чередующиеся эпизоды мании у боевиков — большая редкость. По крайней мере, такой типаж ей встретился впервые. Шансы на выживание бойца с маниакально-депрессивным психозом существенно ниже, чем у комбатанта с устойчивой психикой. Никто не будет терпеть рядом с собой явного психопата с оружием. Такого свои же и прикопают».